Глава вторая. Вопреки моим возражениям, Алина приехала в Шереметьево встречать меня вместе с Пашкой. Она стояла в зале прилёта с коляской и приветливо махала мне. Я в который раз поймал себя на мысли, что гражданская одежда идёт ей куда больше формы. На ней было розовое платье свободного кроя от босиденг и пёстрые кроссовки от ленинг. Ещё недавно такое сочетание казалось странным, но всё меняется, в том числе и мода. Благодаря Алине я даже научился различать популярные бренды одежды. Я улыбнулся и помахал в ответ. Багажа у меня с собой, конечно, не было, поэтому я сразу направился к выходу. Алина стояла чуть поодаль, чтобы не смешиваться с толпой. С коляской это было разумно. Я прошёл через ворота. И в этот момент словно что-то холодное толкнуло меня в грудь. И мощные аэропортовые кондиционеры тут были ни при чём. Сработала интуиция, спокойно дремавшая все эти долгие месяцы гражданской жизни. Опасность явная и близкая. Секунда ушла на то, чтобы определить ее источник. Светловолосый парень в спортивном костюме целенаправленно двигается к Алине. Она, наблюдая за мной, понимает, что-то не так. Не думая, не рассуждая, она делает самую естественную и простую вещь в этой ситуации. Закрывает собой ребенка. Куртка у парня как-то неправильно топорщится. Я понимаю, под ней что-то есть. Отслеживаю его руки. Так и есть. Одна в кармане. Что-то готовится сжать. Я оцениваю дистанцию между нами. Он значительно ближе к Алине. Рывок ничего не даст. Он успеет. В отчаянии я прикрываю глаза. Мы в аэропорту. Откуда тут взяться животным? Но мне везет. Совсем рядом с парнем пожилая чита, Полный пожилой мужчина в легкомысленной цветастой рубахе и энергичная худощавая женщина стоят рядом, вглядываясь в толпу прилетевших. У него на руках Йорк. Девочка. Колебаться нет времени. Сейчас или никогда. Я чувствую то, что чувствует собака. Запах взрывчатки. Она его никогда в жизни не ощущала. Но ей тоже тревожно. Моё зрение острее, чем у маленькой собачки. Я использую свои глаза, чтобы рассчитать прыжок. Собачка напружинивается, требуются все силы её маленького тельца. Я чувствую, как предельно натягиваются сухожилия. Прыжок. Ощущение чужой плоти и крови в зубах. Удачно. Удалось схватить парня за большой палец руки, которая была в кармане куртки. Он орёт и пытается сбросить собаку. Я не сопротивляюсь, стараюсь только, чтобы она приземлилась удачно. И мне это удаётся. Собачка оказывается на руках хозяйки. Прежде чем отпустить её, успеваю почувствовать собачье недоумение. Она не ожидала от себя такой храбрости. Удалось главное — выиграть время. Я уже рядом с парнем. Хватаю и пытаюсь зафиксировать руки. Он силён. Очень. Но я быстрее. Я уже нащупал тумблер детонатора. Мельком бросаю взгляд на Алину. Её нет на месте. Она вместе с коляской уже у выхода. Молодец. Парень рассчитывает на грубую силу, чувствует свои возможности. Но мы тоже не лыком шиты. Используя инерцию его тела, хватаю за шею и ныряю между ног, продолжая удерживать тумблер. Манёвр удаётся. Я даже успеваю улыбнуться, ведь второй попытки у меня не было. Парень приседает и упирается лицом в гладкий мраморный пол, а его грузное тело продолжает лететь вперёд. Трещат кости. Он рефлекторно дёргается. «Облегчение». Но не время расслабляться. Взрывное устройство всё ещё взведено. Там могут быть дистанционные взрыватели и таймеры. Я осторожно расстегнул спортивную куртку. И присвистнул от удивления. Серьёзные люди готовили этого парня. Бинарная жидкая взрывчатка в двух резервуарах. Карбоновый корпус с керамическими поражающими элементами. Три объёмных детонатора. Ручной, радио и таймер. Я мгновенно вспотел, лихорадочно вспоминая всё, что нам преподавали по сапёрному делу. Главное — это понять, сколько осталось времени и где находится контролёр. По идее, он давно уже должен был активировать устройство. Сбой? Нет связи или выжидает? Но чего? Я огляделся. Вокруг меня кольцом собрались люди, и каждую минуту подходили новые. Необычный инцидент вызвал любопытство. И ведь... Назад, бомба, не крикнешь. Контролер активирует заряд, наверняка. Что там с таймером? Вместо нормальных цифр на дисплее непонятные символы. Блин, серьезные ребята, даже в таких мелочах шифруются. Вариантов всего два. Накрыть телом парня корпус с поражающими элементами, направив энергию взрыва в пол и самому лечь сверху. Или попытаться наугад разорвать цепи. Все три одновременно подумав о мгновение я решил объединить эти решения схватился за выбранные провода перевернул парня и зажмурившись дернул взрыва не последовало толпа ахнула и расступилась у него что бомба в напряженной тишине спросила какая-то женщина бомба тут же подхватила толпа расступаясь в разные стороны Хорошо, что зал прилёта был очень просторным. В наступившей панике обошлось без жертв и даже без пострадавших. Насколько я мог судить, по крайней мере. Через пару минут ко мне подошли сотрудники службы безопасности и полицейский, усатый, седой мужик, тощий как жертв. «Медленно встаньте и поднимите руки над головой», — попросил он и тут же добавил. «Пожалуйста». «Хорошо», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Свои. Я могу достать удостоверение?» «Где оно?» «В кармане брюк». — ответил я, благоразумно удерживая руки над головой. — В правом. — Дим, посмотри, что у него там, — попросил полицейский одного из сотрудников службы безопасности. Тот подошел ко мне, улыбнулся, вроде как извиняясь, и запустил руку в правый карман, доставая мое конторское удостоверение. Хоть я и был официально на пенсии, у нашего подразделения сохранялись определенные привилегии. Официально это оформлялось как должность консультанта на полставки. — Лежать! — неожиданно воскликнул полицейский. Я от неожиданности даже подпрыгнул и только потом сообразил, что он обращался не ко мне. Несостоявшийся террорист шевелился. Я даже головой потряс. Это было невозможно. После такого перелома шеи больше не шевелятся. Но мужик двигался. Внутри него что-то щелкнуло. Он подобрал под себя ноги. «Я сказал лежать!» — повторил полицейский и прицелился в террориста из Станнера. Тот поднял голову. Зыркнул на нас налитыми кровью глазами и, раскрыв пасть, зарычал. Это была именно пасть. Два ряда конических, как у акулы зубов. Остроконечный язык. «Какого фига?» — взвизгнул охранник, отпрыгивая в сторону. Краем глаза я заметил какое-то движение, посмотрел в ту сторону. Алина снова вошла в зал. Одной рукой она прижимала к груди сына. В другой держала керамический метательный нож. «Нет! Не надо!» — успел крикнуть я. «Расстояние слишком большое, попасть сложно, а я не хотел, чтобы тварь обратила на них внимание». Но Алина невозмутимо прицелилась и изящным движением метнула нож. Она промазала совсем чуть-чуть, на пару сантиметров. Тварь, на которой была бомба, успела чуть пошевелить головой, достаточно, чтобы лезвие не вошло в глазницу. Но тут вмешался я. Поймав нож, я чуть повернул рукоятку и вогнал лезвие в левое ухо зубастой твари. В кабинете службы безопасности нас продержали два часа, пока не прибыли мои коллеги. «Сергей Александрович, предлагаю выделить пару ребят из тяжелых на охрану», сказал Артем, оперативник из объектового отдела по транспорту. «Я запрошу». В любое другое время я бы отказался, но теперь, вспоминая свои ощущения в то время, когда террорист приближался к Алине с сыном, Я только согласно кивнул головой. «Да, спасибо. Не помешает. Завтра заедете в аппарат. Могу дать подтверждение?» «Конечно», — ответил я. «Без проблем». «Спасибо», — кивнул Артём. «Тогда мы поехали?» Я поднялся с неудобного кресла и потянулся. Ноги неприятно затекли. «Охрану будьте дожидаться. Пускай к дому прибудут, хорошо? Доберёмся как-нибудь сами». Артём нахмурился на секунду, но потом согласно кивнул. Я бы не рекомендовал, но понимаю вас. Если ребёнок проснётся, будет тяжко. Я улыбнулся в ответ. Аэропорт снова жил обычной жизнью. Зал прилётов наполнился встречающими. Разве что охранники были непривычно хмурыми и сосредоточенными. «Как ты?» — спросил я Алину. Она всё так же держала сына на руках. Я толкал перед собой пустую коляску. «Нормально». Холодно ответила она и тут же добавила. «Блин, Серёж, что это было?» Хотел бы я знать. А вот я совсем бы не хотела. Завтра скатаюсь на службу. Протокол экспертизы должен быть уже готов. Узнаю, что и как. Мы договаривались, что ты с Пашкой останешься, — заметила Алина. Мы с подругами встречаемся, помнишь? Действительно, я уже забыл об этой договорённости. Перед отлётом обещал посидеть денёк дома с сыном. Конечно, в любой другой семье встал бы вопрос о няне, но я попробовал как-то раз заикнуться о такой возможности и нарвался на суточный бойкот. Ровно столько Алина не разговаривала со мной. «Извини, но придётся отменить», — ответил я. «Из-за какого-то психотеррориста ты сама видела эту тварь? Какой псих? Какой террорист? Это во-первых, — ответил я, — а во-вторых, он направлялся к вам. Вы были целью». «Ты серьёзно?» Алина посмотрела на меня, удивлённо подняв правую бровь. «Поэтому я и засёк его, почувствовал угрозу для вас». Дальше до авто шли молча. Алина осторожно, стараясь не разбудить, переложила Пашку в кресло, установленное на заднем сиденье, аккуратно пристегнула его. «Сам поведешь, спросила она, закрывая заднюю дверцу. «Давай», — кивнул я. Вообще-то можно было поехать и на автопилоте. Наш от компании «Чанган» был лицензирован для России ещё два года назад. Но Алина отказывалась доверять электронным помощникам. Она даже удержание в полосе отключала, когда садилась за руль. Прежде чем тронуться, я поставил акустическую систему на режим шумоподавления и проверил заряд батареи. Сто процентов. «Ты где зарядиться успела?» — удивился я. «Не заметил, что ли?» — улыбнулась Алина. «Тут появились места с беспроводной зарядкой». «Вот как?» — ответил я, приоткрыв бардачок. Удав был на месте. Конечно, у меня было разрешение, и я мог даже взять оружие с собой в полет. Но для этого пришлось бы пройти специальную регистрацию, сдать его в службу безопасности, а по прилету получить там же. Лишняя трата времени, как мне казалось. Поколебавший секунду, я достал оружие и положил его рядом, на полочку для телефона. Алина, увидев мои манипуляции, тревожно огляделась. «Заметил что?» — спросила она. «Нет», — я покачал головой, на всякий случай. Домой мы доехали, без приключений.